Глава СОРОК ТРЕТЬЯ СИТИ РОУД По поводу своего родства с миссис Питкин. Руби сказала чистую правду. Ее отец женился на Питкин, чей брат умер, оставив вдову в Ислингтоне. Старик на ферме овечьего акра был очень недоволен этим браком. Никогда не говорил с невесткой и с сыном после женитьбы. И ополчился на весь питкинский род Согласившись взять Руби на попечение, он поставил условием, что она не будет поддерживать связи ни с кем из Питкинов. Условия это Руби нарушала и тайком переписывалась с дядиной вдовой в Ислингтоне, а сбежав из суфолка, благоразумно отправилась прямиком к тетке. Миссис Питкин, по бедности, не могла поселить Руби у себя насовсем, но она была женщина добрая, и они договорились. «Руби проживет у нее, по крайней мере, ближайший месяц, но будет отрабатывать свое пропитание». Впрочем, Руби выговорила себе право иногда уходить по вечерам. Миссис Питкин тут же спросила про кавалера. Руби заверила, что все хорошо. «Если кавалер порядочный, может, лучше ему приходить сюда?» — предложила миссис Питкин, надеясь таким образом избежать скандала. «Это уж как получится», — ответила Руби и рассказала все про Джона Крамба, что она ненавидит его всем сердцем и не выйдет за него, хоть ее режь. Затем Руби подробно описала вечер, когда Джон Крамп и Джо Миксет ужинали на ферме, и то, как дед с ней обошелся за отказ пойти с Джоном Крамбом к венцу. У миссис Питкин были свои правила — Из жильцов она предпочитала по возможности порядочных, но ей надо было жить и кормить детей. Миссис Питкин дала Руби очень дельный совет. Разумеется, если она ни в какую не хочет выходить за Джона Крамба, это другое дело. Однако девушке нужно в первую очередь думать про крышу над головой и про хлеб. Чего стоит вся любовь в мире, если мужчина не может о тебе позаботиться? Руби ответила, что знает человека, который о ней позаботится, и что она сама разберется. Не надо ее учить. Миссис Питкин была женщина в целом порядочная, но не ханжа. Если Руби решила устраивать дела с кавалером по-своему, стало быть, так и надо. Миссис Питкин полагала, что нынешние девушки — пользуются или должны пользоваться большей свободой, чем было принято в ее молодости. Мир меняется так быстро. Миссис Питкин знала это не хуже других. И когда Руби ходила вечерами в театр, якобы одна, но, вероятно, с кавалером, и домой возвращалась за полночь, миссис Питкин почти не отпускала замечаний, объясняя такие новшества изменившимися порядками своей страны. Ей в юности не разрешали ходить с молодым человеком в театр, но то было в начале царствования королевы Виктории 15 лет назад, и с тех пор нравы стали проще. Руби не говорила миссис Питкин, как зовут ее кавалера, и на любые вопросы отвечала, что все хорошо. Имя Сара Феликса ни разу не прозвучало в Ислингтонском доме, пока его не произнес Пол Монтегю. Руби устраивала дела по-своему, не то чтобы к полному своему удовольствию, но, по крайней мере, без помех. Теперь она знала, что помехи возникнут. Мистер Монтегю ее выследил и все рассказал дедову помещику. Скоро сюда явится Сквайр, а за ним и Джон Крамб, да еще небось с Джоном Миксетом, И тогда, как сказала Руби, укладываясь на диван, который делила с двумя маленькими питкинами, «Заварится каша!» «Угадайте, кто к нам вчера приходил?» Сказала она как-то вечером своему кавалеру. Они вместе сидели в мюзик-холле, удобно совмещавшем все прелести питейного заведения, театра и бального зала. Сэр Феликс курил. Он был, по собственному выражению, инкогнито, в цилиндре с загнутыми полями и зеленом сюртуке с голубым шелковым галстуком. Руби находила, что ему это очень к лицу. Феликс считал, что вест-эндские друзья не узнают его в таком наряде. Он курил, прихлебывал горячий разбавленный бренди из одного стакана с Руби и наслаждался жизнью. Бедняжка Руби. Она отчасти стыдилась себя, отчасти была напугана, но держалась за чувство, что так приятно сбросить оковы и быть вместе с милым. А почему бы и нет? Девицам Лонгстаф позволено сидеть, танцевать и гулять с кавалерами, когда они у них есть. Как обидно было бы выйти за глупого увольня Джона Крамба, ничего в жизни не увидев». И все же ей было не совсем уютно попивать разбавленный бренди своего ухажера в мюзик-холле на Сити-Роуд между одиннадцатью вечера и полуночью. Она видела то, чего предпочла бы не видеть, слышала то, чего предпочла бы не слышать. А ее ухажер при всей своей красоте, «А, как он был красив!» вел себя совсем не как полагается. Руби все еще его побаивалась и не смела спросить, когда он пообещает на ней жениться. Руби на это рассчитывала, но пока еще между ними не прозвучало и слова о женитьбе. Зато каким блаженством было чувствовать его руку на своей талии? Неужели и он, и Джон Крамб одинаково принадлежат к человеческому роду? И все же. «Что будет дальше?» Даже миссис Питкин уже немного ворчала. И она не сможет всегда жить у миссис Питкин, уходя по вечерам пить разбавленный бренди и слушать музыку с сэром Феликсом Карбери. Поэтому Руби воспользовалась первой возможностью сказать своему кавалеру, что близятся перемены. «Угадайте, кто к нам вчера приходил?» Сэр Феликс переменился в лице, думая о Мари Мельмот, о том, что в Ислингтоне побывал какой-то ее посланец, возможно, сама Дидон. Он забавлялся в свои последние лондонские вечера, но вскоре ему предстояло отплыть в Нью-Йорк. В план вносились последние штрихи. Феликс поговорил с Дидон. Все было готово, не доставало лишь денег. Дидон знала о средствах, которые он доверил Мельмоту, и требовала их забрать. Таким образом, хотя телом сэр Феликс частенько присутствовал в мюзик-холле на Сити-роуд, мыслями он постоянно находился на Гровенор-сквер. Кто приходил, Руби? Друг Сквайра, мистер Монтегю. Я видела его в Бенгее и в Бекхелсе. Пол Монтегю? Вы с ним знакомы, Феликс? Шапочно. Мы состоим в одном клубе я постоянно вижу его в Сити, и он бывает у нас дома. — Он хороший человек? — Смотря что называть хорошим. Он редкостный ханжа. — У него приятельница в доме, где я живу. — Вот тогда. Сэр Феликс, разумеется, знал, что Роджер Карбери сватался к его сестре, и та ему отказала. И он слышал от матери, что причина отказа — чувство геты к Полу Монтегю. «Кто она такая, Руби?» «Ее зовут миссис Хартл. Она красавица. Тетя говорит, она американка. У нее куча денег». Монтегю думает на ней жениться. «Само собой. У них уже все слажено». Мистер Монтегю приходит к ней довольно часто, хотя не так часто, как следовало бы. Джентльмены, когда свадьба на Мази уже не такие пунктуальные, как когда ухаживают. Интересно, вы также будете. А Джон Крамб разве не был пунктуальным, Руби? Глаза мои его не видели. Да, он был пунктуальным, как часы. Этого не отнимешь. «Только страсть, какие медленные часы!» Но ну, в общем, мистер Монтагю был у нас и передал Сквайру, что видел меня». «Сам мне так сказал. Сквайр придет говорить насчет Джона Крамба, я точно знаю». «Что мне ему сказать, Феликс?» «Скажи, пусть не лезет, куда не просят. «Он тебе ничего сделать не может». «Да, не может. Я никаких законов не нарушаю» и он не может позвать полицию, чтобы меня увезли обратно на ферму, но он может говорить всякие слова и может смотреть. Феликс, я не из таких, кому все равно, что о них думают. Сказать ему, что я с вами? Господи, нет, конечно. Зачем тебе это говорить? Не знаю. Надо что-то сказать. Скажи, что твои дела его не касаются» но тетя скажет ему, что я возвращаюсь ночью. Точно скажет. «А с кем я?» — он спросит. «Твоя тетка не знает». «Не знает. Я никому пока не говорила. Но дальше так нельзя. Вы же не хотите, чтобы и дальше так шло?» «Мне нравится». «А мне не нравится». «Конечно, Феликс, мне нравится быть с вами». «Но мне приходится день-деньской нянчиться с детьми и убирать постели, и это еще не самое плохое!» «А что самое плохое?» «Я сама себя стыжусь!» «Да, правда!» И Руби Рагглз залилась слезами. «Если я не хочу за Джона Крамба, это не значит, что я хочу быть плохой девицей! Я не хочу! А что мне делать, если все от меня отвернутся?» «Тетя не станет долго такое терпеть! Вчера она сказала...» «Да плевать, что она сказала!» Феликсу совершенно не хотелось знать, что говорит тетушка Питкин. «И она права!» «Само собой, она понимает, у меня кто-то есть!» «Тетя не дура!» «Она не думает, будто я в такой час пою с девицами псалмы!» «Она говорит, кто бы это ни был, пора ему высказаться напрямик!» Вот что говорит моя тетя. И она права. Девушка должна о себе думать, как бы ей молодой человек не нравился. Сэр Феликс затянулся сигарой и отпил большой глоток разведенного бренди. Графин перед ним опустел, так что он подозвал официанта и заказал еще, растягивая время, чтобы не давать Руби прямого ответа. Он очень скоро уплывал в Нью-Йорк, и дальше в будущее не заглядывал. Вопросом, что будет с Руби после его отъезда, сар Феликс не задавался и даже не спрашивал себя, надо или не надо ее предупредить. Не его вина, что она убежала в Лондон. Она — чертовски смазливая девица. И сэр Феликс упивался ощущением интриги даже больше, чем сама Руби. Однако он сказал себе, что... «Не будет с ней вошкаться». Мысль, что разгневанный Джон Крамб заявится в Лондон, ему в голову не приходило. Иначе он, вероятно, торопил бы отъезд в Нью-Йорк, а не оттягивал, как сейчас. «Пошли потанцуем», — сказал он. Руби очень любила танцевать. Быть может, больше всего на свете. Кружить по залу, когда милый обнимает ее за талию, Одна рука в его руке, другая на его плече. была для нее верхом блаженства. Она любила музыку и любила двигаться. Могла танцевать долго и ничуть не запыхаться. И у нее был прекрасный слух. Кружа по залу, Руби чувствовала, что в мире ничего лучше нет и быть не может. Так что сейчас не могла отказаться от приглашения. Но про себя решила, что сегодня же получит от кавалера ответ. «А теперь мне пора идти», — сказала она наконец. «Вы проводите меня до ангела?» «Разумеется». Феликс согласился проводить ее до ангела. «Что мне сказать Сквайру?» «Ничего». «А что сказать тете?» «Тете? Просто говори то же, что и раньше». «Я ей ничего не говорила, потому что вы просили не говорить, Феликс. Но так больше не годится». «Девушка обязана думать о себе!» «Что вы мне скажете, Феликс?» С минуту Феликс молчал, обдумывая ответ. «Если будешь ко мне приставать, я положу этому конец». «Конец?» «Да, конец». «Ты что, не можешь дождаться, когда я буду готов что-нибудь сказать?» «Я не могу ждать долго!» «Куда мне идти?» «Если миссис Питкин меня выгонит, я найду тебе место». «Место? Нет, так не годится. Я и раньше говорила, я уж лучше пойду в служанки или возвращайся к Джону Крамбу. Джон Крамп меня больше уважает, чем вы. Он бы завтра на мне женился и был бы только счастлив». «Я тебя не звал от него убегать», — сказал сэр Феликс. «Звали». Когда мы виделись в Шипстоунском березняке, вы говорили, чтобы я приехала в Лондон. Разве нет? И вы говорили, что любите меня. Разве нет? И еще говорили, ежели я чего захочу, вы для меня это сделаете. Разве нет? И сделаю. Чего ты хочешь? Я могу дать тебе пару саверенов, если ты об этом. Нет. Не об этом. Я ваших денег не возьму. Лучше буду работать до седьмого пота. «Я хочу, чтобы вы сказали, намерен ли на мне жениться, вот!» Цару Феликсу ничего не стоило солгать. Он очень скоро уплывал в Нью-Йорк и к тому же считал, что такая ложь ничего не значит. Девицы, думал он, не верят в такого рода обещания, но им нравится потом считать себя обманутыми. Не ложь стала у него поперек горла, а сознание, что он баронет». Какая наглость со стороны Руби Рагл спросить, чтобы он на ней женился. Солгать по ее указке значило, на его взгляд, уронить себя. Жениться Руби! Нет, я не намерен жениться, это тоска смертная. Я знаю кое-что получше. Она остановилась посреди улицы и поглядела на него. До сих пор ей в голову не приходило что все может повернуться так. Что Феликс будет тянуть со свадьбой, она допускала. Но объявить девушке в лицо, что вообще не намерен жениться, этого Руби не понимала. И как только такой человек смеет ухаживать за девушкой? И что по-вашему делать, сэр Феликс? Спросила она. «Просто живи спокойно и не приставай ко мне с глупостями». «Не приставать? Ну уж нет». Я от вас не отстану. Я, значит, с вами гуляй и ничего больше? Ладно, я. Но как вы могли сказать, будто вообще не намерен жениться? Ты не видела старых холостяков, Руби? Конечно, видела. Есть наш сквайр. Но он не зовет девушек гулять. Откуда ты знаешь, Руби? Если бы позвал, то сразу на ней женился. Потому что он джентльмен. «Джентльмен до мозга костей!» «Он в жизни ни одну девушку не обидел!» Руби заплакала. «Не надо меня дальше провожать! И больше вы меня никогда не увидите! Никогда! Я думаю, вы самый лживый молодой человек и самый низкий, и самый подлый, про какого я слышала!» «Знаю, некоторые не держат слова!» Что-то случается, или они находят себе кого-то получше, или им жить не на что. Но если молодой человек ухаживает за девушкой, а потом говорит, что вообще не намерен жениться, он последний негодяй. Я про такое ни в одной книжке не читала и не прочту. Ступайте своей дорогой, а я пойду своей. Руби была так зла, что действительно развернулась, И побежала. И бежала до самого теткиного дома. Злилась она сама того, не понимая, на его нежелание хоть чем-то поступиться ради нее. Он не дал ей даже лживых, любовных обещаний, которые могли бы на время ее утешить. В ту ночь Руби плакала, лежа между двумя детьми, пока не уснула. На следующий день пришел Роджер. Руби попросила миссис Питкин открывать дверь и, если какой-нибудь джентльмен спросит Руби Рагглз, отвечать, что Руби Раглз ушла. Миссис Питкин не сказала «нет», однако она много слышала о Роджере Карбери и догадывалась, зачем он может прийти. Видя, что нынешняя независимость Руби вредит и репутации дома, и самой Руби, Она решила, что позволит Сквайру, если тот придет поговорить с племянницей. Посему девушку позвали в маленькую гостиную, где та увидела Роджера Карбери и поняла, что угодила в ловушку. С утра Руби была очень сердито. Накануне она в гневе объявила титулованному кавалеру, что больше не станет с ним встречаться. И сегодня, занимаясь домашней работой, почти сожалела о своей поспешности – Она больше не могла утешаться мыслями о том великолепии, которое ее ждет. говорить себе, что скоро станет женою баронета, пусть сейчас она немногим лучше служанки. Теперь эти мечты развеялись. Неужели она никогда больше его не увидит? Не будет танцевать в большом золоченом зале? Может, она чересчур на него наседала? «Разумеется, баронету не по вкусу, чтобы его припирали к стенке, как какого-нибудь Джона Крамба. И все же, как он мог сказать, что никогда, никогда не женится?» «С какой стороны, не посмотри. Все выходило плохо. Руби очень страдала, и приход Сквайра не улучшил ее настроение. Роджер был очень ласков. Он взял Руби за руку, попросил ее сесть». Сказал, как рад, что она благополучно устроилась у тетушки. Разумеется, мы тревожились, когда вы исчезли, никому не сказав, куда едете. Mm. Дед так жестоко со мной обошелся, что я не могла ему сказать. Он хотел, чтобы вы сдержали слово, данное вашему старому другу. Таскать девушку за волосы? Плохой способ ее убедить, ведь правда, мистер Карбери? он так и сделал, и Салли Хокет, которая там была, все слышала. Уж как бы я ни обошлась с Джоном Крамбом. Дедушке я всегда была хорошей внучкой, и он не должен был так со мной обращаться. Ни одной девушке не понравится, что ее таскают по комнате за волосы, да еще раздетую, потому что она только легла. На это Сквайр ничего не ответил что старый Раглз может быть буен в хмелю, его не удивило. И девушка, сбежавшая от такого обращения к тетке, ничего дурного не совершила. Однако Роджер уже слышал от миссис Питкин, что Руби уходит вечерами и возвращается после полуночи, и что у нее есть кавалер. И он знал, кто этот кавалер, И еще он знал, что любящий Джон Крамб простит все, если только Руби вернется. А вот если она не вернется, Джон Крамб сочтет своим долгом разобраться. По собственному его выражению. «Раз вам пришлось убежать, — сказал Роджер, — я рад, что вы здесь. Но вы же не думаете остаться здесь навсегда?» «Не знаю» ответила Руби. «Вам надо подумать о своем будущем. Вы не захотите всегда быть служанкой у тетушки?» «Да уж точно!» «Это был бы очень странный выбор, при том, что вы можете стать женой мистера Крамба». «Что вы все заладили про мистера Крамба? Я не люблю мистера Крамба и никогда не полюблю!» «Послушайте, Руби...» «Я пришел поговорить с вами очень серьезно и прошу меня выслушать. Никто не заставит вас выйти за мистера Крамба, если вы сами не захотите». «Разумеется, не заставит, сэр!» «Но я боюсь, что вы бросили его ради другого человека, который точно на вас не женится и хочет только вас погубить». «Никто меня не погубит!» — сказала Руби. «Девушка должна за собой следить, и я за собой слежу!» «Рад слышать, что вы так говорите!» «Но гулять ночами с сэром Феликсом Карбери не значит следить за собой. Это значит катиться прямиком в грязь!» «Я не скатилась в грязь!» ответила Руби, всхлипывая и заливаясь краской. «Но скатитесь! Если видите себя этому молодому человеку, он последний негодяй. На нем клейма негде ставить. Он мой кузен». Но я вынужден вам это сказать. У него не больше намерений на вас жениться, чем у меня. Но даже если бы он на вас женился, ему бы не на что было вас кормить. Он сам довел себя до нищеты и доведет до нее любую женщину, которая ему доверится. По возрасту я почти гожусь вам в отцы. И за всю жизнь не встречал такого мерзавца. Он погубит вас и бросит без тени раскаяния. «У него нет в груди сердца!» Теперь Руверы дала в голос, стоя в углу и прижимая фарту к глазам. «Таков, сэр, Феликс Карбери!» Сквайр встал и заговорил с еще большим жаром, чтобы вернее ее убедить. «И если я правильно понимаю, — продолжал он, — ради этого мерзейшего существа вы бросили человека которому он в подметке не годится вы низкого мнения джонни крамби потому что он не носит дорогого сюртука мне все равно какой на ком сюртук ответила руби но джон слово молвить не умеет слово молвить да что значат слова он вас любит «Любит такой любовью, что хочет сделать вас счастливой и уважаемой, а не презренной и опозоренной!» Руби изо всех сил пыталась возразить, но дар речи на время ее оставил. «Он думает о вас больше, чем о себе, и отдаст вам все, что у него есть. Что другой может вам дать? Если бы вы сразу вышли за Джона Крамба, отоскал бы вас кто-нибудь за волосы? Знали бы вы какую-нибудь нужду или бесчестье?» «Нету тут никакого бесчестья!» «Не бесчестье? Гулять в полночь с таким, как Феликс Карбери?» «Вы не дурочка и знаете, что этим себя позорите. Если вы еще можете стать женой честного человека, вернитесь и попросите у него прощения. Прощения у Джона Крамба ни за что!» «А, Руби! Если бы вы знали, как я уважаю этого человека...» И как низко ставлю другого, как считаю одного благородным, а другого последней дрянью, возможно, ваше мнение бы немного переменилось. Ее мнение и впрямь переменилось. Его слова возымели действие, хотя бедная девушка и боролась с верой, которая рождалась у нее в груди. Руби не помышляла, что кто-нибудь назовет Джона Крамба благородным, однако она никого так не уважала, как Сквайра Карбери. А он сказал, что Джон Крамб благороден. Как ни горько ей было, она по-прежнему уверяла себя, что благородство — это пыльное, вечно обсыпанное мукой и туповатое. «Я вам скажу, что будет», — продолжал Роджер. «Мистер Крамб не станет с этим мириться. Он ничего не может мне сделать, сэр. Да, правда». Он может лишь обнять вас и прижать к груди. И ничего другого он с вами сделать не хочет. Вы же не думаете, что он причинил бы вам какое-нибудь зло, если бы мог? Вы не понимаете, что такое настоящая любовь Руби. Но он может кое-что сделать кое-кому другому. Что, по-вашему, будет с сэром Феликсом Карбери, если эти двое окажутся в одной комнате без посторонних? «Джон ужасно сильный». «Мистер Карбери, если оба в равной мере отважны, сила мало что решает. Один храбрец, другой трус. Кто, по-вашему, какой? Он ваш кузен, и я не понимаю, почему вы все говорите против него!» «Вы знаете, что я говорю правду. Вы знаете, это не хуже меня». Вы ломаете свою жизнь и жизнь человека, который вас любит ради такого поганца. Возвращайтесь к Джону Крамву Руби, и попросите у него прощения. Ни за что! Я поговорил с миссис Питкин. И покуда вы здесь, она проследит, чтобы вы больше не гуляли по ночам. Вы говорите мне, что не опозорены. Однако вы где-то в полночь... «Таким мерзавцем?» «Я сказал все, что должен был сказать, и я ухожу. Но я извещу вашего деда. Дедушке я больше не нужна, и я приду еще. Если вам понадобятся деньги на дорогу домой, я вам их дам. Послушайте моего совета хотя бы в одном. Не встречайтесь больше с сэром Феликсом Карбери». И Роджер ушел. Если он и не внушил Руби восхищение Джоном Крамбом, то, по крайней мере, значительно умерил ее восхищение сэром Феликсом.